Внимание было отвлечено на мгновение прекрасным зрелищем нижней части спины полковника Кастин, проплывающей как раз на уровне моих глаз. И я, уже поставив одну ногу на нижнюю ступень лестницы, не смог удержаться от того, чтобы ненадолго замереть, дабы продлить момент любования, слегка задрав голову. Каким бы незначительным ни было это торможение, именно оно спасло мне жизнь, потому как иначе я никогда бы не заметил едва заметное шевеление среди поддерживающих крышу балок, Первой моей мыслью было, что какая-то птица залетела в обширное пространство закрытого скалада через высокие двери в дальнем его конце, которые были открыты, чтобы внутрь беспрепятственно проникали наши солдаты, сквозняк и снег. Холод был важной составляющей вальхальского понимания комфорта, впрочем, версия птицы сразу же показалась не слишком вероятной, потому как постоянный шум, стоящий в помещении, должен был отвадить любую уважающую себя пернатую от намерения найти здесь комфортное убежище. Да если бы действительно произошло подобного рода вторжение, мы уже обнаружили бы характерные следы внизу. Ладони мои снова начали зудеть, и, памятуя о своем недавнем опыте встречи с убийцей Псайкером, я изогнул шею, чтобы разглядеть эту загадку получше, недоумевая, куда Юрген снова подевался как раз в тот момент, когда он мне по-настоящему нужен. «Что-то в стропилах», — произнес я, вынимая лазерный пистолет, и сосредоточивая взгляд на стропилах. Кастин посмотрела вверх и тоже потянулась за оружие. Вокруг нас, как я заметил, будто волной распространялась тревога и напряжение, И солдаты, занятые до сих пор своими воксами и успиками, потянулись за своими лазганами. Чтобы не пряталось под потолком, оно было очень небольшим, и в памяти моей отчетливо всплыли споровые мины, которые атаковали нас на окраине ада. «Я тоже вижу», — мрачно сказала Кастин, наводя болт-пистолет. Взгляд её скользнул в сторону. «И ещё!» «К оружие!» — выкрикнул я, хотя на тот момент этот совет уже оказался несколько излишним, потому что все солдаты в поле зрения, у кого были под рукой лазганы, уже держали их на изготовку». Затем, будто среагировав на наше внимание к ним, загадочные нарушители спикировали вниз. «Что за чёрт?» – произнесла Кастин, разглядев атакующих. «Это было звено серого числом 5, и они падали прямиком на нас, но полковник колебалась». Она окликнула тех направиться, лицо которого ничего не выражало. «Кто пустил сюда эти штуки?» «Это не наши!» Заверил ее адепт монотонным голосом вокскадировщика: Что-то прожужжало в его аугментических глазах, когда он, похоже, сфокусировал их на чем то что прочие видеть не могли. «Идентификационные метки не принадлежат ни одному из местных храмов Механикос». Если он собирался сообщить нам что-то, нам не суждено было этого узнать. Прогремел выстрел, похожий на выстрел из болт-пистолета, и грудь адепта разорвалась фонтаном крови осколков, которые, несомненно, были частью его агментических систем, прежде чем их перемешал разрывным патроном. Я открыл огонь в ответ, и не я один. Каждый, кто дотянулся до оружия, полил по черепам. Больше всего мы были похожи на компанию перепивших на охоте аристократов, заприметивших стаю диких уток. Впрочем, черепа были чертовски быстрыми и ловкими, уворачиваясь от лазерных зарядов подобно тем летающим тарелкам, которые используют Тау, когда соображают, что самим высовывать голову из укрытия не стоит». Лишь один из черепов рухнул, горянувшийся камни бетонный пол, разбив и кости оружия. Не прекращать огонь! отдал я совершенно излишний приказ, но солдаты все равно послушались со всем возможным рвением. Мне оставалось лишь поспешно укрыться под лестницей, и как раз вовремя, потому как еще пара болтерных снарядов разворотила металлические ступени там, где я стоял все мгновение назад, в то время как для Кастина наказался отрезан путь к отступлению. Она кинулась вверх на галерею, стреляя на бегу. Ни во что она, конечно, не попала, если не считать крышу, в которой образовалось созвездие миниатюрных дырочек, но ведущему черепу пришлось вильнуть, уворачиваясь от ее снарядов. Я ожидал, что по крайней мере один из стаи теперь последует за полковником, когда она была настолько открыта для нападения на площадке перед своим кабинетом, даже при том, что пригнулась за ограждением. Но ни один не обратил на нее никакого внимания, опустившись ниже уровня билетажа, и я с ужасом сообразил, что все они направляются прямиком ко мне». Собственно говоря, если бы не плотный огонь, который заставлял их лавировать, они бы уже оказались нос к носу со мной. Но, строго говоря, носов ни у одного из них уже не было, но вы понимаете, что я имею в виду. У меня не было времени задумываться, чего им от меня надо, хотя позже образовался даже излишек. В тот же конкретный момент первейшей моей задачей было выживание, так что я внимательно присмотрелся к летающим убийцам, выискивая какую-нибудь слабость. Двое из них, кажется, несли по встроенному болт-пистолету, чьи дула гротескно торчали у них между зубов, будто самоубийц наоборот. И если бы они не были вынуждены танцевать в воздухе, чтобы не дать себя выцелить, я, вне сомнения, уже разделил бы судьбу несчастного технопровидца. У третьего черепа имелся цепной клинок, приделанный снизу, видимо, в расчете, что его огнестрельные собратья смогут отвлечь меня на достаточно долгое время, чтобы он подобрался и подправил мне пробор. Между тем, четвёртый, кажется, вообще не был вооружен. Значит, это именно он... Если у него нет никакого оружия, значит именно этот аппарат координирует остальных. Тщательно прицелившийся я оперев предплечье на ступень лестницы, в который раз благодарный своим аугментическим пальцам, которые позволяли мне держать лазерный пистолет твёрже, чем это мог бы сделать самый опытный дуэлянт, я нажал на спусковой крючок. К моему невероятному облегчению выстрел достиг цели, и костяной корпус треснул, разбрасывая детали ауспикса и сенсорных антен, которые были в него встроены». Благодаря какому-то странному извращенному стечению обстоятельств, миниатюрная антигравитационная установка, которая поддерживала череп в воздухе, продолжила работать, и, потеряв весь тот вес, который должна была нести, устремилась вверх, чтобы пробить еще одно отверстие в крыше над нашей головой и исчезнуть в слабом сером сумраке, привычном для Хуарфелла. Дождик из разбитого стекла застучал по металлу галереи, за ним последовал целый сугроб. Я попытался снова прицелиться... Но как раз в этот момент увидел, что череп, оборудованный цепным лезвием, пикирует мне на голову. Я отреагировал мгновенно, рефлекторно выхватывая собственный цепной меч и отбил атакующую штуковину в сторону. Она отскочила, ударившись балки, поддерживающие галерею, демонстрируя отвратительную зарубку поперек челюсти там, где лезвие моего оружия глубоко вонзилось в кость. Кажется, мне повезло, и я перерубил кабель питания гравитационного двигателя, так что череп беспомощно рухнул на пол злобно жужжа и пытаясь пробурить себе путь сквозь пол, пока солдаты не избавили его от мучений, обрушив град хорошо нацеленных лазерных зарядов. Два черепа, снабженные огнестрельным оружием, зависли, когда аппарат-наводчик перестал функционировать, а вокруг так много разного народа желали стереть их в порошок. Через несколько секунд, которые они провели, болтаясь в воздухе и каким-то чудесным образом избегая обращения в пар, оба резко, будто подброшенные устремившись вверх, исчезли в дыре поврежденной крыши. «Кто-то, кажется, серьезно настроен против вас», – заметила Кастин, спускаясь по лестнице обратно и с некоторой робостью проверяя на прочность ступени, принявшей на себя болтерные заряды. «Сначала невидимый псайкер, а теперь вот это». Она бросила на меня ироничный взгляд, и то любопытство, которое полковник по своему хорошему воспитанию не могла проявить открыто, было слишком уж выразительно написано на лицах окружавших нас солдат. Обнаружив, что они все столь заинтересованно разглядывают нас обоих, Кастин внезапно повернулась к ближайшему военнослужащему среднего звена. Сержант, ну-ка приберите тут все. Есть, мэм! Он четко отдал честь и принялся собирать на эту работу всех, кто не понял намека или недостаточно проворно нашел для себя срочное дело. Тэ-те! Найдите пластиковый мешок для тела! Шестереночки, вероятно, захотят провести для живчика какую-нибудь прощальную церемонию, так что лучше сохранить его свеженьким. Кажется, покойный технопровидец был достаточно популярен среди солдат, чтобы даже заслужить личное прозвище, что меня несколько удивило. Сержанту пришла в голову отдельная мысль, и он окликнул одного из солдат, которые направились было за мешком. «Захватите швабру! Он немного подтекает!» «Да уж, что-то они зачистили, сказал я, отвечая на реплику Кастин, затем обозрел дыру в потолке, через которую сбежали серого черепа, и весьма тревожная мысль пробилась на поверхность моего сознания. «Им ведь необходимо было миновать наши посты охраны. Мы выясним, как им это удалось», — решительно заверила меня полковник. «Я старался выглядеть спокойным и рассудительным. Вне сомнения выясним», — сказал я, — «но эти штуковины, похоже, могут проникнуть практически куда угодно». Если уж на то пошло, те, что отступили сейчас, могли вернуться, чтобы продолжить начатое в любой момент, как только им это будет угодно. «Хорошим решением для меня стало бы убраться чертовски далеко отсюда, прежде чем они опомнятся и попытаются завершить запрограммированное. Пока я оглядывал командный пункт, идеальный путь отступления представился сам собой. Кто бы ни стоял за этим, определенно ему известно, где я нахожусь, так что они могут предпринять еще одну попытку. Пускай», — произнесла Кастин, как будто перспектива встретиться еще с каким-нибудь возможным убийцей была ей даже по нраву. «Никто из нас совершенно не против помочь предателям совершить самоубийство», Я улыбнулся так, будто не чувствовал себя достойным. Мне листит ваше мнение, Регина, но у вас хватает куда более важных поводов для волнения, чтобы беспокоиться еще об обеспечении моей безопасности. Нашей первейшей задачей является защита этой планеты, а еще одно нападение на штаб гарнизона способно подорвать нашу обороноспособность, возможно, самым фатальным образом. Я сделал паузу достаточно длинную, чтобы подчеркнуть всю серьезность, возложенной на нас ответственности. Меньше всего мне хотелось бы подорвать оперативность полка лишь для того, чтобы самому оставаться в безопасности. Что вы хотите предпринять? спросила Кастин, восхищенная моей преданностью долгу и старающаяся скрыть озабоченно моей судьбой за маской солдатской суровости. Я указал на оперативный планшет, который попал со мне на глаза ранее. У нас два взвода торчат на аэродроме. Я присоединюсь на некоторое время к ним. Тот, кто послал черепа мог после этого перевернуть наш штаб хоть вверх ногами. «Мне это было бы уже неважно. Все шансы на то, что они никогда не додумаются искать меня в небольшом отдельном отряде, да даже если бы это и пришло им в голову, то у меня все равно будет около сотни солдат, за которыми можно спрятаться». Кастин кивнула. «Это разумно», — признала она, затем помедлила. «Моё что-нибудь можем для вас сделать перед тем, как вы отправитесь?» «Сделайте полный пикт обзор этих двух сервочерепов», — сказал я, указывая на обломки. «И перекачайте его на инфопланшет». «Возьму его в особую, отправляюсь». «Ясно», – задумчиво произнесла Кастин. «Вы действительно полагаете, что можете получить представление о том, откуда они появились из этих пикт-изображений?» Мне пришлось отрицательно покачать головой. «Нет», – медленно проговорил я. «Но я знаю одну женщину, которая может». В конце концов, именно по вине Эмберли мне пришлось оказаться тогда перед пикт тем самым создав у каждого мятежного недоумка на планете впечатление, что я пришел лично за ним так что будет только справедливо, если теперь Инквизитору придется прикрывать не спину. Я оказался прав. Все мои неприятности напрямую проистекали из ее деятельности на Переремунде, но узнал я об этом таким образом, о котором на тот момент не мог даже и догадываться».